Тярой урок. Боже мой, простонал Эдди от ужаса, зажмурившись и запрокинув назад голову. Господи. Господи, сэр, я понять и не имел об этом. Ну и кошмар. Ужас. Капитан кивнул и отвернулся. Холмы снова стали голыми. На них снова появились брошенная повозка, кости животных, обугленные развалины деревушки. Эдди вдруг понял: это место, где был погребён капитан. Похорон не было и гроба тоже, лишь останки его тела и топкая земля. "И вы ждали меня здесь всё это время?" шёпотом спросил Эдди. "Время это совсем не то, что ты думаешь". Капитан присел рядом с Эдди. И смерть тоже. Смерть и ещё не конец. Мы думаем, что это конец, то, что происходит на земле только начало. Эдди не знал, что и сказать. Я считаю, это вроде как в Библии, у Адама и Евы начал капитан. Помнишь первую ночь Адама на земле? Он засыпает, думает, что всё кончено. Помнишь? Он ещё не знает, что такое сон. Его глаза закрываются, и он решает, что уходит из этого мира. Хотя на самом деле это не так. На следующее утро он просыпается, и перед ним открывается совершенно новый мир. Но и это ещё не всё. У него теперь есть прошлое. Капитан успехнулся. Так вот, солдатик Мне кажется, это именно то, что с нами происходит здесь, на небесах. Нам даётся возможность понять своё прошлое. Капитан достал пачку сигарет и щёлкнул по ней пальцем. Ну, понимаешь, о чём я толкую? Я ведь объясняю адни мостак. Эдди внимательно всмотрелся в лицо капитана. Он-то всегда считал, что тот намного его старше. Но теперь, когда лицо капитана почти очистилось от сажи, Эдди вдруг увидел, что у него морщины едва заметны, а седины нет и в помине. Да ему, наверное, чуть больше 30. Вы ведь здесь с тех пор, как умерли, начал Эдди. Но это же в два раза дольше, чем вы жили, капитан кивнул. Я ждал тебя. Эдди опустил голову. Синий человек мне так и сказал. Да, и он тоже ждал тебя. Он был частицей твоей жизни, частицей того, для чего ты жил и того, как ты жил. Тебе необходимо было узнать историю его жизни. Но теперь, после того, как он тебе её рассказал, он уже в ином месте. А вскоре и я отправлюсь туда же. Так что сейчас слушай внимательно. Я расскажу о том, что тебе важно узнать именно от меня. Эдди почувствовал, как спина его вдруг выпрямилась. Жертва, снова заговорил капитан. Ты принёс жертву. И я тоже. Мы все чем-то жертвуем. Но у тебя твоя жертва вызвала злобу. Ты никак не мог смириться с потерей. Ты так и не понял. Ни одна жизнь не обходится без жертв. Без них невозможно прожить. И о них не надо сожалеть, к ним нужно стремиться. Маленькие жертвы, большие жертвы. Мать работает, чтобы её сын мог учиться. Взрослая дочь возвращается в родительский дом, чтобы ухаживать за больным отцом. Человек идёт на войну, Капитан вдруг смолк и поднял взгляд к серому облачному небу. "Знаешь, работцы ведь погиб не впустую. Он отдал свою жизнь за нашу страну, и его семья понимала это. А его младший брат тоже стал отличным солдатом и прекрасным человеком. И вдохновил его на это наш работца. И я погиб не впустую." В ту ночь мы все могли подорваться на этой мине, и тогда погибли бы все четверо. Эдди замотал головой. Но вы, голос Эдди стал совсем тихим. Вы-то свою жизнь потеряли. Капитан прищёлкнул языком. В этом-то вся и штука. Когда жертвуешь чем-то важным, ты это не теряешь. Ты просто передаёшь это другому человеку. Капитан подошёл к символической могиле, всё ещё торчавшей из земли винтовки с каской на штыке и собачьими бирками. Сунул каску и ярлыки подмышку и, вытащив винтовку из топкой земли, метнул её точно в дротик. Винтовка взмыло в небо и так и не приземлившись, скрылась из глаз. Капитан повернулся к Эдди. "Да, я подстрелил тебя", сказал он. И ты кое-что потерял, но кое-что и приобрёл. Ты просто этого ещё не знаешь. И я тоже кое-что приобрёл. Что же это? Я сдержал своё обещание. Не оставил тебя в беде, капитан протянул вперёд руку. Простишь мне свою раненую ногу? Един на минуту задумался. Ему вспомнились обиды и злость, от которых он никак не мог избавиться после ранения, и всё то, что он из-за него в жизни потерял. Но тут он подумал о том, что потерял капитан, и ему стало стыдно. Он протянул капитану руку, капитан крепко пожал её. Это то, чего я всё время ждал. И тут с бания на упали толстые ветви лиан и с шипением растворились в земле. В мгновении ока на дереве появились новые молодые побеги с гладкими кожистыми листьями и плодами. Капитан небрежно взглянул вверх, точно другого и не ждал, а потом ладонью стер с лица остатки сажи. Капитан начал Эдди. Да. Почему именно здесь? Ведь можно было бы ждать в любом другом месте, так мне сказал синий человек. Почему именно здесь? Капитан улыбнулся. Потому что я погиб, сражаясь. Меня убили на этих холмах. У меня в жизни не было почти ничего, кроме войны: военные разговоры, военные планы, военная семья. А мне так хотелось увидеть мир без войны, мир до того, как мы стали убивать друг друга. Эддер смотрелся вокруг. Но ведь это и есть война. Для тебя, да. Но у нас с тобой разное видение, сказал капитан. Я вижу совсем не то, что видишь ты. Он поднял руку, и тлеющий ландшафт вдруг изменился. Былужники исчезли, деревья стали выше. Их ветви гуще. Топкая земля покрылась сочной зелёной травой. Блёклые облака раздвинулись, как шторы, и за ними показалось сапфирово-синее небо. Лёгкая белая дымка окутала верхушки деревьев, а над горизонтом повисло персиковое небо, отражаясь в переливчатом океане, окружающем теперь остров. Чистая, девственная красота. Эдди посмотрел на своего бывшего командира. Лицо его стало совсем чистым, а военная форма вдруг разгладилась. "Это и есть то, что я вижу", сказал капитан, обводя рукой новый пейзаж. Он постоял немного, вбирая в себя увиденное. "Между прочим, я ведь больше не курю. Это тебе тоже привиделось?" капитан засмеялся. "И зачем же мне курить на небесах?" Капитан медленно побрёл прочь. Погодите, закричал Эдди. Мне нужно вас о чём-то спросить. Моя смерть на пирсе. Я спас ту девочку. Я держал её руки в своих, но я не помню. Капитан обернулся, и у Эдди слова застряли в горле. Он вдруг вспомнил, какой страшной смертью погиб капитан, и ему стало стыдно. Как это он решился задать такой вопрос? Просто хотелось узнать, пробормотал он. Капитан почесал затылок и с сочувствием посмотрел на Эдди. Не могу сказать тебе, солдатик. Эдди сразу как-то сник. Но кто-то тебе об этом расскажет. Он подбросил в руке каску. Это твоя. Эдди наклонился и увидел, что в каске лежит потрепанная женская фотография. И сердце его, как в булыжные времена, сжалось от боли. Он поднял голову. Капитана уже не было. Понедельник, семь тридцать. На утро после несчастного случая Домингес пришел в мастерскую рано, даже не купив привычного завтрака: бублика и фруктовой воды. Парк был закрыт, но он решил, что пойдёт на работу несмотря ни на что. Он открыл кран с водой и подставил руки под струю, подумывая о том, чтобы промыть кое-какие детали, но передумал и выключил кран. В мастерской стало ещё тише, чем было минуту назад. "Ну, как дела?" В дверях стоял Вилли. На нём были зелёная майка и мешковатые джинсы. В руке он держал газету. На первой ее странице заголовок гласил: «Трагедия в парке развлечений». Никак не мог заснуть, сказал Домингус. Да, Вилья опустился на металлический табурет. Я тоже. Тупо уставившись в газету, он повернулся на табурете. Когда ты думаешь, нас снова откроют? Домингус пожал плечами. Спроси полицию. Они сидели в молчании и, точно сговорившись, по переменно меняли позы. Домингос вздохнул. Вили полез в карман рубашки в поисках жевательной резинки. Был понедельник, утро. Они ждали, когда придет старик и начнется их рабочий день.